438. Июнь 13. -е. «Яви понимание момента. Он очень неблагоприятен для восприятий. Ничем не смущайся, ибо наша связь ненарушима ничем. Разные условия бывают в пути, но путь один, его цель сближение со мной еще больше. Мало ли что хочется темным. Пусть каждый из попыток поводом служит ярому удержанию лика в сердце своем». Ты мир победишь лишь со мною, со мною и будь.